Когда она вышла за дверь, горничная коснулась ее руки. «Я нашла это письмо, мэм. Показать его доктору». Флёр прочла. «Мой бедный мальчик. Вчера мы были сумасшедшими. Ничего из этого не выйдет. Я не из тех, что умирают от разбитого сердца, да и вы не из этой породы, хотя сейчас, быть может, будете мне возражать». «Возвращайтесь на юг к вашему солнышку и к вашим неграм и забудьте обо мне. Я бы не выдержала. Я не могу быть бедной. Придется мне взять моего шотландца и идти намеченным путем. Не стоит мечтать об идиллии, для которой не создана. Ваша несчастная в данный момент Марджори. Я это твердо решила. Больше ко мне не приходите. Не нужно себя расстраивать, М. «Так я и думала», — сказала Флёр. «Я и сиделки сказала. Спрячьте это письмо и верните, если он выздоровеет. А если не выздоровеет, сожгите. Завтра я зайду». И слабо улыбнувшись, она добавила. «Это не я написала». О, конечно, конечно, мэм, мисс, я и не думала. Бедный молодой джентльмен. Неужели нельзя ничем ему помочь? Не знаю. Думаю, что нельзя. Все это Флер скрыла от Майкла и испытала приятное чувство мести. Не он один умалчивает о своих личных, то есть общественных делах. Когда он вышел, нетерпеливо бросив... «О, Господи!» Она отошла к окну.